осуждал епископов как угодников и заслужил благоволение Николая IV, который через несколько месяцев заступил место изгнанного цареградского патриарха Козьмы II, написал Нифонту одобрительную грамоту и сравнивал его в ней с первыми святыми отцами. В то время как Изислав, распустив собор и возобновив мир с половцами, думал наслаждаться спокойствием,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 уже великий князь стоял на реке Супои, поручив столицу брату своему, Владимиру. К счастью, боярин киевский, Улеп, съедал в Чернигове тайный заговор и спешил уведомить Изислава, что Давидовичи мыслят злодейски умертвить его или выдать Святославу, находясь в согласии с Георгием. Великий князь не верил тому, но через посла...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 Бог досудит, и сила животворящего креста да накажет клятва преступников. Бросил на стол крестные или союзные грамоты. Война была объявлена, и гонцы Изиславовы в Киеве, Смоленске и Новигороде обнародовали вероломство князей Черниговских, звали мстителей, воспаляли сердца праведным гневом. Сия весть имела в Киеве следствие ужасное. Владимир Мстиславич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 грозили жителям вечную неволю и половцами. Соединяясь с дружиною Черниговскую, сии князья взяли приступом только один город. Сведав же, что Изислав идет к Сули, и что рать Смоленская выжгла Любич, ушли в Чернигов, оставленные своими друзьями-половцами. Великий князь завоевал крепкий город Всеволож, обратил в пепел белую вежу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 1148 год. Скоро неприятельские действия возобновились. Глеб занял Остер и дал слово Великому князю ехать к нему в Киев для свидания. Хотел нечаянно взять Переиславль, но был отражен. В то же время черниговцы, дружина Святославова и Половцы, их союзники, опустошили Брагин. Изислав, осадив глеба в городце, или остры,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 Смоленский князь ответствовал, «Я христианин и люблю русскую землю. Не хочу кровопролития, но если Давидовичи и Святослав не пристанут злобиться на тебя за Игоря, то лучше явно воевать, и будет что угодно Богу». Тогда великий князь отправил послам в Чернигов белогородского епископа Феодора, печерского игумена Феодосия и бояр которые заключили торжественный мир. Давидовичи, Святослав Ольгович и племянник его, сын Всеволодов, в соборном храме целовали крест, дав клятву оставить злобу и блюсти русскую землю заодно с Изиславом. Скоро великий князь позвал их на совет в городец. Святослав и племянник его отказались от свидания, но Давидовичи, Ответствуя за верность того и другого, условились там с Изиславом действовать против Георгия Суздальского, который отнимал дани у новогородцев и беспокоил их границы. Союзники вместе пировали и разъехались, отложив войну до зимы, ибо реки, топи, болота затрудняли путь летом, и медлительность страшила полководцев более, нежели морозы, снега и метели.